Глава 30. Какие тут правила? спросил Эндрю. Ты что, никогда не ловил яблоки? Совсем никогда? Ты так говоришь, как будто это что-то нормальное и повседневное. Эта игра настолько же американская, как бейсбол. Не думаю, что это правда. Протянул он. Типу, тут ишло в Люяблекс яблочным пирогами. Их тут где-нибудь подают. Может быть, это просто провинциальная традиция, сказала я. Мика, которая как раз шла к бочкам, где мы стояли, фыркнула. Вовсе нет. Она жестом позвала кого-то, и, обернувшись, я увидела, что к нам направляется Ленс. "Что вы тут делаете?" спросил он. "Учим Эндра ловить яблоки", пояснила Мика. В этой игре нет победителей, сказал Лэнс. Мика рассмеялась. Неправда. В конечном итоге вы все промокнете до нитки, объяснила он. Не обращая внимания, сказала я Эндрю. Так вот правило. Я указала пальцем на Ганера, который стоял рядом с бочкой на коленях. Руками ничего хватать нельзя. Можно хватать только зубами, поправила меня Мика. Точно, сказала я. И эта игра на время. Они добавляют твоё имя на вон ту суперкрутую белую доску. В конце праздника подведут итоги, и тот, кто достанет яблоко зубами быстрее всех, будет награждён титулом чемпиона по ловле яблок. Такая честь, саркастично изрёк Ленс. Ты просто завидуешь, потому что я тебя каждый раз побеждаю, сказала ему Мика. Что? притворно оскорбился Ленс. Тебе кажется изменять память? Мика пикнул его плечом и засмеялась. Эндрю посмотрел на меня немного ошарашенно, но потом кивнул в сторону бочки. Звучит несложно. Это обманчиво, предупредила я. "Лอฟцы на изготовку!" прокричал мистер Питтман. "Ты попробуешь?" спросила я Эндрю, который уже закатывал рукава. "В следующем раунде сначала посмотрю на технику". Неплохая идея. Сказала я. Марш! крикнул мистер Питтман, ударяя по кнопке старта на своём таймере. Ганнер сунул голову в бочку. Вода брызнула во все стороны. Я сделала шаг назад. Видишь, о чём я говорил? проговорил Лэнс. Это совершенно приемлемый метод, ответила Мика. Все мы смотрели, как Ганнер возит головой под водой в поисках яблока. Эндрю смеялся. Наконец Ганнер вынырнул, сжимая яблоко в зубах. Запрокинув голову, он обрызгал всех, кто стоял поблизости. Он откусил от яблока большой кусок и улыбнулся. "Вот как это делается", объявил он. "Понял", сказал Эндрю, делая небольшой шаг вперёд. "Главное, постарайся не думать о том, насколько вода слюнявая", подбодрила его я. "Всем остальным кажется всё равно". Это поэтому ты не участвуешь, Софи, спросила Мика. Нет, я просто честлавна и боюсь испортить макияж. Мика улыбнулась, потом подняла руку. Я вызываю тебя, Эндрю. Он ткнул в неё пальцем. Ты в деле? Осторожнее, она мухлюет, предупредил Лэнс. Неправда. Мистер Питтман сказал соперникам приготовиться. Мика и Эндрю опустились на колени и сложили руки за спиной. И вперёд! проорал мистер Питтман. Смотреть на Эндрю было невероятно потешно. Он понятия не имел, что делает. Яблоки то погружались на дно, то всплывали, потому что он не понимал, что нужно найти точку опоры дно или стенку бочки, хоть что-нибудь. Поэтому Мика, разумеется, вытащила яблоко первой. Потом она потянулась и засунула голову Эндрю под воду. Он вынырнул с бурным хохотом. обрызгав Мику мокрыми волосами. «Было весело», — заметил Эндрю после окончания конкурса. «Это потому, что мы тут, знаешь ли, умеем веселиться», — ответила с улыбкой Мика. «Но нам надо возвращаться к работе». Я рассмеялась, когда она слегка толкнула меня в плечо на прощание и проводила их с Лэнсом взглядом. Эндрю прокрутился вокруг своей оси, оглядываясь. «Что дальше?» Ты думаешь, что я собираюсь развлекать тебя весь вечер? Это твой любимый праздник. Так что да, я собирался весь вечер провести с тобой. Не знаю почему, но после этого утверждения сердце у меня подпрыгнуло. Я попыталась проигнорировать свои эмоции, но всё равно не знала, что ответить на это. Я начала теребить ручку ближайшей бочки и заметила на столе рулон бумажных полотенец. Я подала рулон Эндрю. Вытри волосы. Он оторвал немного бумаги и промокнул ею лоб. За его спиной загорелись огоньки на продуктовых палатках. Готов попробовать традиционную южную кухню? спросила я, чувствуя, что в животе урчит. Чувствуешь, тебе ни разу не довелось за всё время, что ты тут провёл, тебя пичкали яйцами бенедикт, салатами из брокколи и шоколадными мусами. В июле я был на барбекю, ты не можешь об этом забывать. Ты, видимо, тоже Потому что так всегда с великолепной едой. Она тебя меняет. Он рассмеялся. Ты что, смотрела старые эпизоды, готовим с душой? Угадал. Я пытаюсь понять, как найти с твоим отцом общий язык. Сообщи мне, если поймёшь. Я вздохнула. Если ты за 17 лет углублённого изучения предмета так ничего и не смог, то у меня точно никакой надежды на успех. Не сказал бы, что изучал своего отца углублённо. Он кивнул в сторону. С какой палатки начнём? С окры, разумеется. Эндрюс Моршелнус. Я один раз уже пробовал окру и не особенно хочу повторять этот опыт. Она жареная, Эндрю, и запечённая с сыром. Поверь, такую окру ты ещё не пробовал. Я взяла его за руку и потянула за собой к палаткам с едой. Если я съем ещё хоть один кусок, то скончаюсь. Просто налэндрю. отодвигая от себя тарелку с недоеденным жареным огурчиком. «Слабак», — бросила я. «Мы даже еще десерты не попробовали». «Они тоже жареные?» «Какие-то да». «Как ты еще не наелась?» — спросил он. «Я съела всего по кусочку каждого блюда. Ты в этом деле определенно новичок». «Ну, разумеется, ты не сообщила мне этот секрет». «Я сообщила?» «Я сказала тебе...» Не торопись, Эндрю, у нас ещё половина палаток впереди. Ага, ну да. Он сложил руки на столе и уронил на них голову. Просто дай мне полчаса. У меня откроется второе дыхание. Возле нашего столика возник Ганнор. Вы готовы идти в лабиринт? Нетерпеливо осведомился он. Мама сказала, что нам нужно будет уходить через час. Этого может даже не хватить, чтобы пройти его целиком. Нам хватит времени, сов. Если начнём сейчас. Я встала. Ганнар крутанулся и убежал вперёд. Эндрю снова застонал. Тебе не обязательно идти с нами, сказала я ему. Нет, я иду. Очень медленно, но иду. Мика, позвала я. Она стояла на другом конце площадки и протирала стол. Когда она подняла голову, я показала в сторону лабиринта. Время лабиринта Она подняла кверху палец. Ганнар вернулся к нам и потянул меня за руку. Я думал, мы уже идём. Почти. Надо подождать Мику. Эндрю с трудом поднял сына на ноги и остановился, опираясь рукой о стол. Групка моих одноклассников прошла мимо нас. Один из них издалека кинул в мусорку полную пачку картошки, но промахнулся, и пачка шлёпнулась на землю рядом со мной, обрызгав мои джинсы кетчупом. Ну, спасибо, Бредди, рявкнула я. Он помахал мне в ответ. Не за что, милая. Ррр, зарычала я, когда они ушли. Неудачники. Я схватила несколько салфеток и начала вытирать штаны. Кто неудачники? спросила Мика, подходя ближе. Её взгляд остановился на наших одноклассниках, так что она поняла, о ком я говорила, но ничего не сказала. Неподалёку от нас прошла моя мама. С каждым шагом ей приходилось стряхивать с каблуков в грязь. "О чём она вообще думала?" пробормотала я. "Она просто хотела хорошо выглядеть. Мика всегда принимала мою сторону, если речь заходила о моей маме, поэтому я очень удивилась. Она выглядит просто смешно", сказала я. "Надеть каблуки на ферму? Не у каждого мероприятия есть дресс-код", настаивала Мика. Хотя я знаю, тебе бы этого очень хотелось. Знаю, продолжала я. Но это же просто здравый смысл. Как и желание уехать отсюда? спросила вдруг Мика, поворачиваясь ко мне. Это тоже здравый смысл. Все должны этого хотеть. Внезапно она заговорила очень быстро, на одном дыхании. Все должны каждый день своей жизни здесь проживать так, как будто уже уехали. Некоторые люди способны ценить то, что у них есть здесь и сейчас, даже если это маленький городок в глуши. но ну, может быть это дано только маленьким людям, которым там самое место, неудачникам. Я разинула рот, потом быстро захлопнула его. Я с трудом вспомнила, как говорить. Что? выдавила я. Что ты такое говоришь? Я думала, что мы всё уже обговорили. Мысли о моём портфолио и моём будущем отвлекали меня, но это не значит, что я думаю о тех людях, которые хотят здесь остаться, как о неудачниках. Тогда почему ты никому из местных не хочешь дать и шанса? Она бросила резкий взгляд на Эндрю, как будто бы я общалась с ним только потому, что он не был местным. Ты как будто думаешь, что чем меньше у тебя будет тут связей, тем легче будет бросить это всё и уехать. Что? Я не знала, что ещё сказать. Я помотала головой, подыскивая слово. Я, конечно, я не собираюсь бросать это всё. Здесь живут моя мама и брат. Ты тут живёшь. Для твоего отца это не стало проблемой? Он уехал и даже не оглянулся. Мой отец? Да, тот чувак, который никогда не навещает вас. Ни разу не навестил с тех пор, как уехал. Меня едва ли не затрясло от шока. И у тебя с этим проблемы? спросила я, неотрывно глядя на неё. У тебя, с твоей идеальной семьёй, нет никакого права наезжать на меня из-за моего отца. Это не твоё дело. Нет, моё, потому что мне кажется, что ты его точная копия, с вызовом бросила Мика. С этими словами она развернулась на каблуках и удалилась. Я собиралась было пойти за ней, чувствуя одновременно страшную обиду и злость, когда Эндрю вдруг схватил меня за руку. Подожди немного, сказал он. После такой речи нужно немного подумать и побыть наедине с собой. Я отдёрнула руку. Ты теперь лучше меня знаешь мою лучшую подругу. Я имел в виду тебя. В глазах отчаянно защепала. Я прижала ладонь к албу. Он был прав. Меня это раздражало, но он был прав. Мне нужно было подумать, прежде чем я бы на это отреагировала. Что это вообще было? Мой отец имеет право на мечты, заговорила я. Он не обязан бросать всё. Эндрю не сказал ни слова. «И я не ненавижу Роксайт», — продолжала я. «То есть есть тут вещи, которые я терпеть не могу, но такие вещи каждый может найти в своем родном городе, так?» «Да», — сказал он. «И я уж точно не ненавижу Мику. Она для меня все». Я начала мерить землю шагами. Три шага в одну сторону, три в другую. Конечно, я иногда осуждаю. И, возможно, пару раз вела себя надменно и... Я ахнула. О нет. Я посмотрела на Эндрю. Я вела себя как ты. Ну, спасибо, сказал он. Ой, ты же понимаешь, о чём я. Губы его растянула полуулыбка. Понимаю. Но что она мне только что наговорила? Слева от меня вдруг раздался громкий грохот, следом за ним последовала череда воплей. Джет Харт извергал проклятия. Сначала я увидела фритюрницу, валяющуюся на земле. От горячего масла, расплескавшегося по грязи, к небу шёл пар. Потом я заметила брата. Он стоял рядом с ней, опустив голову и прижав руки к груди. Я сорвалась с места и бросилась к нему.